Август. Глава 72. Элена и Исаак. Я вышла на улицу, ведущую к Афелии, и вдали увидела его силуэт. Там, в глубине улицы, напротив заклеенной газетами витрины, потемневшие вывески и фиолетовые бабочки. Он держал руки в карманах джинсов, казался беззаботным, не отрывая от меня глаз. Несмотря на это, я выполнила свой ритуал, как и всегда. Присела, кинула письмо в маленький ящик и лишь потом с комком в горле повернулась к нему. «Я уважаю твое решение». Это было первое, что он сказал, прежде чем поздороваться, до того, как я смогла подготовиться. «И что ты тогда здесь делаешь?» Исаак пожал плечами, не сдвинулся с места. Он не шагнул мне навстречу, не попытался схватить за руку. Если бы он так сделал, если бы попытался до меня дотронуться, возможно, я бы не смогла ему отказать. Я так сильно по нему скучала. Я хотел тебя увидеть. У меня внутри все сжалось. Мы не можем. Я еще не готова. Он медленно кивнул и отошел от стены, но не сдвинулся с места. Он выжидал. Ждал, что я что-то скажу. «Исаак, еще рано. У меня еще слишком много вопросов». Все в порядке. Ничего страшного». И вот тогда-то он и шагнул мне навстречу, и я напряглась, но постаралась не двигаться. «Я просто хотел сказать, когда ты будешь готова, у меня уже есть ответы на все важные вопросы». Он протянул мне конверт. «Нет, бумажку. Сложенный вдвое листок бумаги. На одной из сторон его красивым почерком было написано «Первая песня». Я сглотнула. «А если я никогда не буду готова?» Исаак едва заметно улыбнулся. В этой улыбке не было ни намека на ту лукавую улыбку, которая мне так нравилась. Это оказалось нежнее, более застенчивое и немного грустное. «Тогда не читай. Но когда ты соскучишься по мне...» Даже если не захочешь ответов, ты всегда можешь услышать мой голос. Я протянула руку, взяла листок бумаги, и он ушел. Таким стало его прощание, менее напряженное, чем в прошлый раз, но мне все так же было больно. Я прогулялась до Фойнкораля и убедилась, что подъемный кран все еще на месте у стеклянной башни. Длительный ремонт. Вот что об этом говорили. До Сочельника они не закончат, но, возможно, успеют ко Дню Всех Святых. Возможно, возможно. Я не понимала, о чем говорил Исаак, пока не села в метро и не вытащила телефон. Я думала написать друзьям, но видеться с ними я не хотела. После долгого хождения туда-сюда я решила поискать страничку Исаака. Число его подписчиков значительно увеличилось с тех пор, как я заходила к нему в последний раз. Сейчас там было больше фотографий группы, фотографий с репетиций и с некоторых концертов. Последняя публикация состояла из отрывка видео, очень короткого, на котором Ева, Марко и он репетировали. Похоже, видео было новым. Песня была новой. Я знала наверняка, потому что не знала ни слов, ни аккордов. В описании нашлась ссылка на другой аккаунт, посвященный StarZone7. Там они опубликовали полную версию этой песни и несколько других. Для нового аккаунта у них было много подписчиков. И вот тогда я увидела название одной из новых песен. «Первая песня». Я вытащила из кармана джинсов листок бумаги, я уже почти раскрыла его дрожащими пальцами, но в итоге не стала этого делать. Я не знала, была ли готова к ответам, но все же я действительно по нему скучала. Поэтому я убрала записку, но надела наушники и послушала песню. Тем вечером я встретилась со всеми остальными в одном из баров литературного квартала. Я не успела на прогулку с Иви, потому что проходила собеседование в одном из журналов, с которыми сотрудничала София. «Как все прошло?» — спросила она, едва меня увидев. Я села рядом с ней, благодарная за то, что стул Исаака стоял далеко. «Им нравится, как я пишу», — ответила я. «Они сказали, что позвонят, когда проведут остальные собеседования». Я уже занималась чем-то подобным этим летом. Отчасти я была благодарна за суету и обеспокоенность, потому что так я могла сосредоточиться на чем то что не относилось к Исааку. «Элена, если хочешь уволиться из чайного дворца, чтобы сосредоточиться на статьях», — начал Даниэль. «Знаю, знаю», — перебила я его, «не переживай, все в порядке. Знаю, что могу на тебя рассчитывать, если понадобится. В этом случае я тебя попрошу». Мы не в первый раз заводили эту тему. На самом деле мы впервые заговорили об этом спустя несколько месяцев после смерти Нико. Мы и забыли, что деньги на Офелию так и оставались на счету, ведь никто их оттуда не снял. Мне стоило усилий убедить Денели в том, что это его деньги — что он может тратить их на себя, пока работает над исследованием, если это необходимо, а он время от времени напоминал мне, что я могу на него рассчитывать». Даниэль улыбнулся. «Знаю, что ты не будешь их использовать». Я наклонила голову. «Почему ты так думаешь?» «Потому что я и сам не использовал ни цента». Я в удивлении вскинула брови. Увидела, как заёрзали наши друзья, удивленные его ответом. «Ты ничего не потратил? За все это время?» Даниэль в раздумье провел ладонью по макушке. Он вновь взглянул на меня, будто бы извинялся. «Просто они предназначались на Офелию», — ответил он тихо. Я тут же поняла, о чем он говорил. Деньги были для Офелии, и он не мог их потратить на что-то другое. Я кивнула, потому что не могла ничего возразить. Я и сама понимала. Как глупо это звучало. Столько денег лежат без дела, и тем не менее я и сама не смогла бы их потратить. Я улыбнулась ему, как бы давая понять, что понимаю его, а он улыбнулся мне в ответ. Этот момент еще не настал. Еще не настал. Оставшийся вечер я сосредоточилась на том, чтобы не смотреть на Исаака. Было странно находиться с ним рядом и чувствовать, что он так далеко. Но я не чувствовала себя готовой пожертвовать ни его присутствием, ни присутствием кого-то из моих друзей. Разорвать все связи означало бы отдалиться или вынудить его отойти в сторону, и никто из нас такого не заслуживал. Поэтому этот вечер прошел так же, как и многие предыдущие. Кофе, отстранённая беседа и глаза, которые, я знала, меня искали. Я старалась не смотреть в их сторону. Этой ночью София оставалась у меня. Мы вернулись домой вместе с Даниэлем. Он закончил рассказывать об одном из своих приключений, рассмешившим нас до слез, прокашлялся и чуть понизил голос. «Ну и как продвигаются дела с Исааком?» Этот вопрос я слышала от них не впервые. Они должны были догадываться, что ответ будет таким же. «Мы друзья», — ответила я. «Вы же знаете». София переглянулась с Даниэлем. «Да ладно», — сказала она, — «вы больше не друзья». Повисло напряжение. «Это правда. Вы были друзьями после поцелуя, но после путешествия...» «После последнего концерта», — поправила его София. «Да, после последнего концерта, когда вы находитесь вместе, вы похожи на двух незнакомцев». «Так значит, они заметили». Я глубоко вдохнула. «Какое-то время мы продержимся на расстоянии», — объяснила я. «Ради нашего же блага». «И это потому что...» — начала осторожно София. «Потому что мы уже два раза переспали». Она удивленно заморгала и открыла рот, но так ничего и не сказала. Даниэль резко замолчал. «Последовали вопросы. Гораздо больше вопросов, чем я рассчитывала». Из-за этой новой информации на нашей пижамной вечеринке объявился новый приглашенный, потому что, когда мы дошли до нашего подъезда, Даниэль отказался уходить к себе. И даже когда я попыталась приуменьшить важность случившегося, когда продолжала придерживаться старой версии, пыталась оправдываться, возможности игнорировать эту тему не было. Им хотелось знать. «Ответов у меня нет», — сказала я им честно. «Да я и не знаю, нужны ли они». Я и правда не могу об этом думать. Не сейчас. Мне нужно от всего отстраниться. Вот и все. Я пыталась включить какой-нибудь фильм, но они даже и не пытались следить за сюжетом. В итоге мы просто сидели втроем на диване с попкорном, который никто не стал есть, с фильмом на паузе, а Уиллоу тем временем прогуливался между нами, требуя ласки. «Когда случилась та история с поцелуем, ты сказала, что Исаак тебе нравится». «Да ведь? Что ты к нему что-то чувствовала?» — напомнил тактично Даниэль. «Да, так и сказала. Я помнила тот разговор и то, в чем еще тогда призналась. Нико. Какая-то часть меня чувствовала себя виноватой из-за него. С Алексом так не было, потому что мое чувство к нему не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытывала к Нико. Но вот с Исааком... «Элена, так в чем проблема?» прошептала София с измученным лицом, будто бы от всего этого ей тоже больно. Возможно, так оно и было. Меня это тронуло. Я вытянулась и взяла ее за руку. «Во мне. Проблема во мне. Все эти чувства. Для меня это слишком». «Почему?» — спросил Даниэль с очень похожим выражением лица, поэтому мне пришлось взять и его за руку потому что я не могу. Ребята, пожалуйста. Ладно, — решительно сказал он. Ладно, ты не хочешь об этом говорить. Мы понимаем. София кивнула. Но когда захочешь, когда сможешь, я знаю, что вы рядом. Даниэль покачал головой. Конечно, мы рядом, но, возможно, есть и другой человек, готовый тебя выслушать, жаждущий выслушать. Я сглотнула. Я ведь тоже это знала. Я чувствовала это каждой клеточкой своего тела, в каждом сантиметре между нами, в расстоянии, которое с каждым днем становилось все больше. Записка, которую он мне вручил почти две недели назад, продолжала лежать в столе, ожидая. Когда наступила пятница, Исаак появился в том же самом месте, напротив Офелии, и дал мне еще одну записку. Вторая песня. Больше он ничего не сказал. Он лишь решился спросить, как у меня дела, и коротко ответил, когда я спросила его о том же. Эту записку я тоже не открыла, но послушала новые песни. Я прослушала их все.